Глава 16. Подмена. Метрополия Сокрытого. Пока все шло более или менее неплохо, но Сокрытый не позволял себе успокаиваться. Его возможности контроля за ситуацией из Метрополии были довольно ограничены, ибо источников информации в верхах Светлых вторых у него не было. Конклав это уровень, несопоставимый со стражами или властителями. Высшие касты есть высшие касты. Незаметно следить за ними со стороны невозможно, да и завербовать кого-то из них тоже нереально. Хотя нет, такого агента нельзя использовать в темную, подобно тому, как он манипулирует Лилит. От него потребуется полная лояльность и добровольное сотрудничество. Но для этого придется раскрыть перед ним карты. Не все, конечно, но значительную часть а на это сокрытый пойти не мог. Он вел рискованную игру с высочайшими ставками. А в такой игре партнеров не бывает, только враги или марионетки. Полный контроль над вторым такого уровня невозможен. Той же лилит вполне сопоставимый по могуществу с членами конклава Анхоров. Сокрытый не командует, а только аккуратно подталкивает в нужном ему направлении. А здесь такого уровня воздействия будет явно недостаточно. Невозможен. Невозможен. Ох, как не любил сокрытый этого слова. Не раз и не два он творил вещи, казалось бы, подходившие под такое определение. Сделай и сейчас полный контроль действительно невозможен, если пытаться осуществить его со стороны. А вот если сокрытый даже расхохотался настолько простой и многообещающей выглядела пришедшая ему в голову идея. Правда, пока это была лишь основа, принцип, и ее требовалось довести до ума. Но это уже дело техники. Его охватило довольство собой, чертовски приятные чувства, которые он позволил себе посмаковать немного. Что такое детские игры в песочницах миров счёта, которыми занимаются его собратья? Игра интересна лишь если ставка достаточно высока и противник достойный. А о каких достойных противниках можно вести речь в мире, где ты царь и бог? Подобная ерунда наскучила сокрытому еще несколько тысяч лет назад. Пусть то, что он затеял сейчас, ровно как и вся его большая игра, выглядит совершеннейшей авантюрой, но в случае успеха выигрыш получится совершенно феноменальный. Да и сам процесс невероятно захватывает. Позволив себе ровно минуту приятных размышлений, сокрытый резко их оборвал. Пора было начинать думать на совершенно конкретную тему, причем с весьма сжатыми сроками получения результата. Внутренний опыт. Престол был озадачен. сам по себе факт, что кто-то из первых вышел из добровольной самоизоляции в мирах счёта и связался с ним уже шел в разрез с его представлениями о них, а уж кулуарность и секретность назначены встречи, и вовсе выводили данные события в ряд почти невероятных. Он-то считал, что демиурги, увлекшиеся своими непонятными играми, и знать ничего не хотят о делах сфер миров. Единственная полезная функция, которую они выполняли, это не пропускали к базовому миру просачивающихся сквозь внешний обод кромешников. Да, и с этой-то задачей первые, если честно, справлялись все хуже и хуже. Со времен второй кригианской войны о них не было ни слуху, ни духу, так что анхоры стали уже грешным делом забывать о могущественных сотворцах вселенной. И вот один из них решил связаться с ним. Причем не вызвал в свой мир, хотя мог бы, а готов был встретиться во внутреннем ободе. Вообще-то в подобных случаях правила предписывали доложить об этом на конклаве или по крайней мере сообщить его председателю. Дело в том, что после войны 13 слепая преданность светлых вторых первым стала понемногу ослабевать. Цели демиургов были анхором непонятные, а почти демонстративное нежелание помогать в решении каких бы то ни было проблем вселенной вызывали сдержанное неодобрение. В общем, те времена, когда любой из анхоров счёл бы за честь обращений к нему кого-то из первых, давно миновали. По крайней мере, так обстояли дела среди высших каст. Внезак же по-прежнему слово первые произносили с предыханием и готовы были восторженно повиноваться им по первому зову. А престолы и господство считали, что лишь они одни заботятся о безопасности сферы миров. Последние деяния первых, направленные на это, создание святого ордена, состоялось давным-давно. Да и оно в конце концов не слишком-то хорошо обернулось. С их фанатичной преданностью делу совета орденцев порой заносило. А уж то, что они натворили в Европе в Средние века, привело светлых вторых в формунюю ярость. В общем, не приходилось удивляться, что абсолютная преданность ушла, сменившись настороженностью доходящий иногда до подозрительности. Отсюда и правило докладывать обо всех попытках первых вовлечь анхоров в свои дела. Если бы Демюрк пригласил престола в свой мир, последний, разумеется, поступил бы согласно инструкции. Но тот не захотел встречаться на своей территории, по-видимому, желая сохранить анонимность. Да при этом еще и намекнул, что встреча скорее в интересах анхоров, чем первых. Но самой главной из всего разговора была вскользь брошенная фраза насчет конклава. Будто бы некто из его членов тайно работает на одного из первых, решившего резко расширить свои властные полномочия в сфере миров. Зерно упало на подготовленную почву. А высшие анхоры давно подсознательно ожидали чего-то в этом роде. И если среди первых затесался агрессивный властолюбец, что, если вспомнить 13 отсюда не казалось невероятным? А кто-то из его собратьев узнал об этом и решил вмешаться, ему следовало помочь. И, разумеется, в свете сказанного, озвучивать данное приглашение на конклаве было бы несколько неосторожно. Конечно, престол был далек от того, чтобы воспринимать все намеки неизвестного демиурга за чистую монету, но встреча во внутреннем ободе несколько снижала опасения. На своей территории Анхор мало чего боялся. Выслушать-то он своего собеседника может, но никто не сможет заставить его поверить. Если все, что он говорит, окажется правдой, то помогая ему, можно будет неплохо подняться. Возможно даже занять место председателя конклава и стать особо доверенным лицом этого первого. Ну, а если Демюрк окажется той паршивой овцой и захочет сделать с ним что-нибудь нехорошее, то не факт, что это получится. С престолом так легко не справиться. Он будет отчаянно сопротивляться, а на шум битвы примчится столько анхоров, что даже первому не поздоровится. Нет, с какой стороны престол не обдумывал ситуацию. Он не находил причин для отказа. На всякий случай можно попросить пару-тройку форсов осторожно прислушиваться к возмущениям энергофона в данном районе внутреннего обода и быть готовыми, если что, прибыть на помощь объяснять им что-либо совершенно не обязательно. Да, именно так он и сделает. Первый опоздал. Престол это совершенно не удивляло. Его визави очевидно тщательно анализирует окружающую обстановку на предмет возможных ловушек. Если демиурги там ведут игру друг против друга, никакие меры безопасности не будут лишними. К тому же, первый наверняка пришлет своего аватару, чтобы не дать понять анхорским, именно он имеет дело. Эта задержка, пожалуй, даже и, кстати, есть время лишний раз продумать стратегию поведения на предстоящий разговор. Однако престоло не пришло в голову, что беспокоиться о ловушках следовало в первую очередь ему самому. Увлёкшись своими размышлениями, он не заметил легкого, едва ощущаемого изменения энергофона вокруг. Естественно, не заметили этого и форсы группы прикрытия, так как заботясь о секретности разговора, Анхор удалил их на приличное расстояние с которого, конечно, можно было засечь импульсы боевых энерговыбросов, но не более того. Поэтому, когда пространство внутреннего обода расступилось под его ногами и превратилось в этукую миниатюрную черную дыру, неотвратимо засасывающую его в иную реальность, для престола это оказалось полной неожиданностью. Он даже на помощь позвать не успел, так как вокруг возникло поле телепатической тишины. Да и сам процесс проваливания занял всего несколько секунд. Причем энергетические возмущения от данного происшествия были настолько незначительны, что они не насторожили форсов, которые, разумеется, не могли видеть этого вовсю. Престол просто тихо и незаметно исчез из внутреннего обода. Метрополия Сокрытого. он так и не понял, где оказался. Смог догадаться лишь, что это один из миров Счёта. А настоящая напротив туманная фигура тот самый демиург. А может, и не тот самый, а как раз его противник. Так или иначе, но в ловушку его заманили мастерски. Хотелось бы только знать для чего. Впрочем, на этот вопрос Анхор тут же получил ответ, когда на его сознание обрушился мощный ментальный натиск. Престол сопротивлялся с яростью обреченного помощи здесь ждать неоткуда, И было совершенно очевидно, что противостоять Демиургу в его мире абсолютно дохлый номер. Здесь само пространство помогало своему создателю. Окутав себя плотным щитом ментальной опеки Анхор поначалу еще пытался выбрасывать сквозь него острые шипы контрударов, но вскоре отказался от этого. Толку от них не было никакого, ибо противник с легкостью отражал эти атаки. А сил на них уходило немало. Так что Анхор всю свою энергию сосредоточил на щите, сделав его мощным и многослойным. Разумеется, он понимал, что против Демиурга сколь угодно прочная защита долго не простоит. Но время это все, что в данных обстоятельствах он мог выиграть. Что ему это время даст? Вопрос второй. Однако надежда, как известно, умирает последней. Между тем Первый, увидев, что силовой натиск успеха не принес, несколько сменил тактику, использовав в качестве допинга и энергоподпитки вспыхнувшую внутри ярость на упорно сопротивляющегося престола. Он направил усилия на расслоение и уничтожение щита, а не на попытки сквозь него добраться до противника. Разумеется, удар он в полную силу почти наверняка пробил бы защиту. Но в этом случае, скорее всего, то, что осталось бы от Анхора, было бы непригодно к употреблению. Первому же не нужна была смерть престола, а как раз наоборот. Несколько черных энергосгустков возникли между сражающимися и влепились в ментальный экран Анхора, норовя расчленить его и откачать энергию. Осознав, чем это ему грозит, престол мобилизовал свои энергетические резервы. И новый контрудар обрушил уже на этих вампиров, уничтожая их одного за другим. Вот только щит его при этом все равно стал слабеть, а резервы первого, куда как превосходили таковые у его противника. Он все создавал и создавал черные сгустки, пока не решил. Щит уже съедобен, и тогда вновь обрушил на него дозированный силовой удар. И на сей раз оборона Анхора пала. Воля Демиурга, сметая последние жалкие попытки сопротивления, ворвалась в сознание Престола, как вода сквозь рухнувшую плотину и затопила его. В считанные секунды личность Анхора оказалась поглощена гораздо более могучей сущностью Демиурга. Именно поглощена, а не уничтожена, ибо тому требовалась вся информация, которой владел Престол, и полная имитация его ауры. А она была бы невозможна без остатков души побежденного. Теперь уже процесс замедлился, так как работа пошла более тонкая. И только через полчаса сокрытый, а это, конечно же, был он, смог константировать полный успех операции подмена. Часть его сущности оккупировала тело престола, и лишь очень внимательные магическое ментальное сканирования, причем предпринятое сразу несколькими анхорми высшей касты, могло выявить подделку. Теперь у него появился действительно надежный источник информации в конклаве, достойный абсолютного доверия. Ибо кому в этой вселенной можно доверять больше, чем самому себе? И сокрытый улыбнулся, сразу двумя парами губ.